Глава 17. Амерта или Гиппократ Эскулапу глаз не выклюет. Особенность медицинских услуг заключается в том, что далеко не всегда потребитель, то есть пациент, может самостоятельно определить, что услуга была оказана ему некачественно. Да. Конечно, если хирург удалит не ту почку, или же если невропатолог станет лечить воспаление седалищного нерва так, что доведет дело до появления у пациента язвы желудка, то тут, как говорится, и к гадалке ходить не нужно. Вина врача налицо. Но далеко не всегда так бывает. Пример. Во время лечения в стационаре у 70-летнего пациента с гипертонической болезнью и атеросклерозом Развелось острое нарушение мозгового кровообращения, кровоизлияние в мозг, от которого он скончался. Родственники пациента обвинили врачей в халатности. По их мнению, если бы врачи проводили лечение гипертонии надлежащим образом, то кровоизлияние в мозг не произошло бы. Родственники потребовали от больницы возмещения материального и морального ущерба, а когда их требования не были удовлетворены, подали судебный иск. Логичен ли вывод, который сделали родственники? С точки зрения дилетантов, да, логичен. Если сравнить человеческий организм с домом, а кровеносную систему с водопроводом, то можно сказать, что в скоре после осмотра сантехниками водопровод не должен протекать. Если есть протечки, значит, сантехники при осмотре проявили халатность, чего-то не доглядели. Но организм человека устроен гораздо сложнее, чем дом, оснащённый водопроводом. Изучив историю болезни, эксперты дали заключение о том, что лечение пациента в стационаре было адекватным и достаточным. Оно полностью соответствовало как диагнозу пациента, так и тяжести его состояния. Повышенное артериальное давление отмечалось у пациента только при поступлении. А далее при ежедневных замерах артериального давления во время врачебных обходов повышения выявлено не было. Пациент чувствовал себя удовлетворительно. На этом основании суд отказал в удовлетворении иска. Если вы считаете, что вам или вашему родственнику оказали некачественную медицинскую услугу, то прежде чем предпринимать какие-либо действия, получите по этому поводу профессиональную То есть врачебную консультацию где-либо на стороне. Официально это называется экспертизой качества медицинской помощи. Есть такой особый вид медицинской услуги. Компетентные специалисты-эксперты подтвердят правоту ваших подозрений или же установят, что услуга была оказана качественно. Об этом уже говорилось ранее. Принято считать, что Гиппократ и Скулапу глаз не выклюет. То есть, что все врачи связаны между собой круговой корпоративной порукой. Это коей медицинской омертой. Но на самом деле это не так. Слухи о единой и непобедимой медицинской мафии сильно преувеличены, а если говорить точнее, то абсолютно беспочвенны. Если хочешь мира, то готовься к войне, говорили в древнем Риме. Какой бы радужной ни казалась вам жизнь, Всегда нужно учитывать неблагоприятные варианты развития событий. Предусмотрительность еще никому никогда не вредила. Поэтому каждый здравомыслящий пациент должен хранить оригиналы или копии всей медицинской документации за последние три года. Медицинских карт, выписок, заключений, данных обследований, рецептов. Да-да, и рецептов тоже. Обратите внимание на слова «медицинские». За последние 3 года архив пяти или десятилетней давности для юридических целей вам не понадобится. Хранить оригиналы всех договоров с медицинскими учреждениями и документов, подтверждающих оплату услуг, тоже за последние 3 года. Хранить свои записи по поводу обследования и лечения, если таковые имеются. Если вы ведёте дневник пациента, то он вам может очень пригодиться. Итак, несмотря на то, что вы очень тщательно выбирали врача и медицинское учреждение, медицинская услуга была оказана вам некачественно. За подозриф это вы получили подтверждение своих подозрений у других врачей и теперь хотите исправить положение и получить компенсацию ущерба как материального, так и морального. С чего начать и как всё сделать? Правило первое: Ликвидацию последствий оказания некачественной услуги лучше сделать не в том медицинском учреждении, где вам ее оказали, а в другом. Пускай за плату. Вы потом приплюсуете сумму, затраченную на ликвидацию последствий, к сумме понесенного материального ущерба и стребуете ее с бракоделов. Согласитесь, что здравомыслящий человек не станет повторно наступать на грабли, уже однажды набившей ему шишку на лбу. Если в этой клинике вас один раз обследовали или лечили неправильно, то кто может дать гарантию того, что это не повторится. От бракоделов стараемся держаться подальше. Нота бене. Обратите внимание. В подавляющем большинстве случаев пациенты предъявляют претензии по поводу некачественного лечения, а не по поводу некачественного обследования. Но за некачественно сделанное ультразвуковое исследование можно также получить компенсацию, причём довольно значительную. В том случае, если оно исследование привело к постановке неверного диагноза и неправильному лечению. Большинство претензий урегулируется так называемым мирным путём, то есть путём переговоров. Здравомыслящий руководитель медицинского учреждения Предпочтёт удотворить справедливые и адекватные требования пациента, которому была оказана некачественная медицинская услуга, не доводя дело до официального предъявления претензий и судебных исков. Ключевые слова: здравомыслящий, справедливые и адекватные. Правило второе. Начинайте дело с встречи с руководителем медицинского учреждения, в котором была оказана некачественная услуга. Изложите ему суть претензии и свои требования, касающиеся возмещения ущерба. Часто на этом можно поставить точку. Но если руководитель медицинского учреждения уклоняется от встречи с вами или не желает удовлетворять ваши требования, то отправьте ему официальную претензию с образцом которой вы можете ознакомиться в приложении номер 3. В образце говорится о некачественном оказании платной услуги. Но претензию можно подавать и по поводу услуг, оказываемых в рамках обязательного медицинского страхования. Только тогда вместо кассовых чеков нужно будет указать номер своего полиса ОМС и приложить к претензии его копию. Nota bene. Обратите внимание. Без предъявления претензии руководителю медицинского учреждения в официальном порядке пациент не может обратиться с иском в суд. Судья примет иск только в том случае, если увидит официальный отказ руководителя медицинского учреждения в удовлетворении официальной претензии или же установит факт её игнорирования. Правило 3. Если дело дошло до отправки официальной претензии руководителю медицинского учреждения, то удобнее и проще сделать это по почте ценным письмом с уведомлением о вручении адресату. На первый взгляд, для пациента или его представителя, родственника, проще и быстрее явиться к руководителю медицинского учреждения лично, отдать ему свою претензию и попросить поставить дату и расписаться на копии для подтверждения вручения претензии. То же самое можно попытаться сделать через канцелярию медицинского учреждения, секретаря руководителя организации. Но на деле руководитель может всячески избегать встречи. ссылаясь на занятость и тому подобное. А канцелярия под различными надуманными предлогами может отказываться принять вашу претензию. Дело может закончиться крупной нервотрёпкой. Ано вам надо? Отправка письма займёт гораздо меньше времени и сбережёт ваши нервы. Только не делайте распространённой ошибки. Не отправляйте вашу претензию заказным письмом. Казалось бы, можно, Ведь отправку такого письма подтверждает квитанция, остающаяся на руках у отправителя, а получение подпись адресата в уведомлении о вручении. При отсутствии уведомления в почтовой документации факт налицо, не отвертишься. На деле же недобросовестный получатель может сказать, что в полученном им письме не было никакой претензии, а была поздравительная открытка или, скажем, рекламный проспект. Опись вложений в заказное письмо почтовые правила не предусматривают. Подобная опись составляется только при отправке ценного письма. Отправитель составляет опись в двух экземплярах и предъявляет её почтовому работнику вместе с содержимым отправления. Почтовый работник после проверки соответствия вложения описи, вкладывает один экземпляр описи в конверт, а на другой, который остаётся у отправителя, ставит печать. В подобном случае отправитель может доказать не только факт отправки письма, но и то, что именно он отправлял. Если претензия будет удовлетворена, то на этом можно ставить точку. Если будет получен отказ, то можно подавать судебный иск, поскольку иначе добиться удовлетворения претензии невозможно. Но как быть в том случае, если руководитель медицинского учреждения игнорирует претензию пациента и не отвечает на неё. Если пациент заключал с медицинским учреждением договор, то там может присутствовать пункт, определяющий сроки ответа на претензии. Как только сроки стёк, можно обращаться в суд. Если претензия отправлялась по почте, то к сроку, указанному в договоре, надо добавить время доставки почты от пациента к руководителю и обратно. Обычно этот срок составляет 10-12 дней. Правило четвёртое. Если в договоре пациента с медицинским учреждением ничего не сказано о сроках ответа на претензии, то надо дать руководителю 10 рабочих дней плюс время доставки почтой туда-обратно и в случае неполучения ответа подать иск в суд. Можно указать срок рассмотрения претензии в своём заявлении. Примерно так: Прошу рассмотреть мою претензию и дать ответ на неё в течение 10 рабочих дней. В случае неполучения ответа в указанный срок, я оставляю за собой право обратиться в суд. Nota bene. Материальный ущерб от оказания некачественной медицинской услуги можно рассчитать по следующей формуле. Материальный ущерб равен затраты на лечение, обследования плюс затраты на устранение последствий некачественного оказания медицинской услуги. Плюс материальные потери по нетрудоспособности, вызванной некачественным оказанием медицинской услуги. Плюс прочие расходы на транспорт и тому подобное, вызванные некачественным оказанием медицинской услуги. Все расходы и потери должны быть документально подтверждены, вплоть до проездных билетов. иначе они не будут приняты судом во внимание. Материальные потери по нетрудоспособности, вызванные некачественным оказанием медицинской услуги, высчитываются по справке о заработке, средним заработке за последние 3 месяца пациента, выданной бухгалтерией учреждения, в котором работает пациент. Фрилансеры для этой цели могут предъявить договоры на оказание услуг за последние 12 месяцев и документ, подтверждающий их оплату. выписку из банка с отражением поступления денежных средств на счет. С моральным ущербом дело обстоит сложнее. Дело в том, что в отечественном законодательстве нет четко сформулированных критериев и методов оценки размера компенсации морального ущерба, вреда. Согласно статье 1101 «Способ и размер компенсации морального вреда» Гражданского кодекса Российской Федерации – Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учётом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего. Пациент может потребовать в качестве компенсации морального вреда ту сумму, которая, по его мнению, соответствует страданиям, понесённым вследствие некачественного оказания медицинской услуги, но решение будет принимать суд. Согласно нынешней судебной практике, по удовлетворённым судом искам средняя сумма компенсации морального вреда, причинённого действиями врачей, составляет около 200.000 руб. Максимальной на сегодняшний день является компенсация морального вреда в 15 млн руб., взысканная судом в 2014 году с Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова. В пользу пациентки, у которой в сентябре 2010 года в университетской клинике акушерства и гинекологии вследствие неверно выбранной тактики ведения родов родился ребёнок с необратимым повреждением головного мозга, умерший через 2 года. Кроме этого, в ходе родов по вине врачей был причинён вред здоровью самой пациентки. У неё произошёл разрыв матки. Поскольку оказание медицинских услуг регулируется законом о защите прав потребителей, то иски по их некачественному оказанию госпошлиной не облагаются. Поэтому истцы часто указывают в своих исках огромные суммы компенсации морального ущерба, вреда. Дело, как говорится, хозяйское, но решать в любом случае будет суд. Запросить не означает получить. Надо учитывать, что чрезмерно завышенные исковые требования могут вызвать отклонение иска. Нота бене. Обратите внимание. В соответствии со статьёй 29 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, иск может подаваться как по месту жительства пациента, так и по месту нахождения медицинского учреждения, оказавшего некачественную услугу. Короче говоря, судитесь там, где вам удобнее. Многие граждане думают, что составление искового заявления и сопровождением исков в суде непременно должен заниматься профессиональный юрист, адвокат. На самом деле это не так. Граждане вправе самостоятельно составлять и подавать исковые заявления. Только составлять их надо по определённым правилам. Ознакомьтесь с приложениями номер 4 и номер 5. О суть дела излагать ясно и кратко. Так, чтобы объём иска не превышал 3 страниц печатного текста. Times New Roman, 12-й кегль, через одинарный пробел. Подать исковое заявление в суд можно либо в личном порядке, записавшись на приём к судье, либо по почте, отправить заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении адресату. Один нюанс. Экспертиза качества оказания медицинской помощи Проведённая до суда по инициативе истца рассматривается судом в качестве письменного заключения специалиста. И её результаты не имеют такой доказательной силы для суда, как результаты экспертизы, проведённой по поручению суда. Судебное экспертное заключение является основанием к принятию судом решения об удовлетворении иска или отклонении его. Судебная экспертиза может назначаться судом как по собственной инициативе, так и по ходатайству сторон. Исходя из этого, пациент не должен расценивать факт назначения судебной экспертизы как недоверие к заключению тех экспертов, к которым он обращался до суда. Таковы правила. Речь идёт о соблюдении положенных формальностей, а не о доверии или недоверии. Правило 5. Пациент должен предоставить суду доказательства, подтверждающие факт причинения вреда здоровью, размер причиненного вреда, а также доказательства того, что данное медицинское учреждение является причинителем вреда или лицом в силу закона обязанным возместить вред. Согласно статье 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда, В случае, если определением судьи отказано в принятии искового заявления, и подаватель с этим не согласен, то он имеет право обжаловать это определение, подав частную жалобу в вышестоящий суд. На этом этапе лучше обратиться за помощью к юристам. Апелляционная жалоба на решение суда может быть подана в вышестоящий суд в течение месяца со дня вынесения решения. Подведем итог итог тому, о чём было сказано в этой главе. Каждый здравомыслящий пациент должен хранить оригиналы или копии всей медицинской документации за последние 3 года: медицинских карт, выписок, заключений, данных обследований, рецептов. Да-да, и рецептов тоже. Обратите внимание на слова: за последние 3 года, архив 5 или 10-летней давности.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 Правила действий при оказании некачественных медицинских услуг. Правило 1. Ликвидацию последствий оказания некачественной услуги лучше сделать не в том медицинском учреждении, где вам её оказали, а в другом. Правило 2. Начинайте дело с встречи с руководителем медицинского учреждения, в котором была оказана некачественная услуга. Изложите ему суть претензии.